когда он вернулся в доме танцевали под путефон крутилась знакомая со школьных лет через всю юность проходившая китайская серенада маруся танцевала с высокой белобрысой даже на местном светлом фоне девушкой любаша светлявой на возрасте почтальоншей художник со своей нюсенькой старший лейтенант не танцевал Он, как привязанный, сидел на том же месте, за столом, прямой, щеголеватый и бессмысленный. Маленькая, рано постаревшая Марусина мать наблюдала спички за танцующими. Возле нее притулилась стриженная под мальчишку младшая Марусина сестра. Климов не успел шагу ступить, как его перехватила бойкая почтальонша. Идем танцевать, медочка, нечего компания и брезговать. Никто и не брезгует. А почему старший лейтенант не танцует? Нога болит, на мину наступил. Ну, веди меня, медочка, чего ты квелый такой? Климов повел почтальоншу. Она сообщила ему, что ее зовут ЛИДА и что она хорошая девочка. Климов привык считать, что танцует неплохо но почему-то они всё время ошибались. «Ты елочкой не умеешь?» – спросила почтальонша. «А чёрт её знает! Может, и умею, только не знаю, что это такое». Видимо, Климов всё-таки не умел танцевать ёлочкой, потому что с седой осей и с тонкой лёгкой любашей тоже сбивался, а вот Марусю пригласить он так и не отважился. Когда он вторично повел почтальоншу, она вдруг сказала «Чего же ты Марусю не пригласишь? Жениха стесняюсь. Федьку-то, а чего его стесняться? Подумаешь, жених, таких женихов знаешь, а что он сюда ходит, вольному воля? А Марусе он нравится? Ну это и медочка, сам у нее спроси». «Пригласи и спроси. Тебе же хочется!» Добавила она с неожиданной злостью. «Откуда она знает? Художник, что ли, взболтнул? Или я сам себя чем-то выдал? Я почти не гляжу в Марусину сторону, не обмолвился с ней словом. Может, как раз этим? Маруся местная королева, и если человек так старательно ее избегает, «Значит, дело нечисто. Наверное, и старший лейтенант кое-чего смекнул своей круглой крепкой головой. «Значит, и Маруся знает. Вот было бы здорово. Я совсем не умею объясняться. Впрочем, в подобных обстоятельствах проницательность окружающих куда выше, чем самих действующих лиц. Маруся одна может ни о чем не догадываться». Надо все-таки пригласить ее. Но пока Климов собирался с духом, танцы прекратились, и патефон голосом знаменитого тенора Печковского стал прощаться с каким-то чудным краем. «Прощай, чудесный край, невозвратимый, тебя навек я с грустью покидаю». Пластинка кончилась, и все дружно пристали к Марусе, «Сыграть васильки». Маруся сняла со стены гитару с бантом, села прочно, нога на ногу и, склонив голову к Деке, чуть неуверенно взяла аккорд. Потом запела, и хор с воодушевлением подхватила пухтинские васильки. Пели с отсебятиной «Я ли тебя не любил, я ли тобой не гордился?» След твоих ног целовал, Чуть на тебе не женился. Они старательно истово спели до конца Очень длинную, еще длиннее О пухтинских стихов песню, И Маруся сразу начала другую, И тут уже ей не подпевали. Средь полей широких я как лен цвела, Жизнь моя отрадная, Как река текла в хороводах и кружках, Всюду, милый мой, не сводил с меня очей, Любовался мной. Климов вдруг разволновался. Какие-то интонации Марусиного голоса Задели его заживое. Черт возьми, оказывается, Художественная литература Бывает похожа на жизнь. Касты Дива Обломова, соната Вентейля, вернее, одна ее фраза «Мучительно сладко ранившая свана». Мне нравилось читать об этом, но я не верил, что музыка может так пронзать человека. Не верил, наверное, потому, что сам я недостаточно музыкален. Но сейчас со мной творится что-то странное. Еще немного, и я разревусь. Этот переход во второй строке Все подружки с завистью, все на нас глядят. Что за чудо парочка, старики твердят. Боже мой, мне счастливо, как никогда не бывало. И мне жалко всех, кого я потерял. Бедный отец, бедный котик и мама, бедная, умерла совсем молодой. Мне хочется поцеловать Марусю, поцеловать в голову, в щеку, она милая, нежная и умная, если может так петь. А ведь она едва владеет аккомпанементом, да и петь-то не умеет, но она прекрасно поет. Она поет сердцем, как, кажется, принято говорить. Когда Маруся допела песню, он попросил «Можно еще раз?» Она сразу, нисколько не удивленная и не ломаясь приличия ради, запела «Средь полей широких я как лен цвела». Ему хотелось попросить ее спеть и в третий раз, но тут откуда-то возникла стриженная под мальчика городского обличия пожилая женщина и вырвала у Маруси гитару. «Дай, ну дай же», — твердила она, хотя Маруся без сопротивления отдала ей гитару. «Садитесь, Вера Дмитриевна», – ласково сказала Маруся, уступая ей место. Женщина села, в зубах у нее тлела самодельная замусоленная цигарка. Она подкрутила колки, выплюнула папиросу, ее худые скулы кирпично вспыхнули, и, тряхнув серыми волосами, она запела хрипло, но очень музыкальная шансонетку «Нэповских времен». Разрешите же, мадам, заменить мне мужа вам, если муж ваш уехал по делам. Билась в уши и в сердце Климову. Иногда такие вот дурацкие песенки пела его мать, вспоминая свою молодость. Но она пела их насмешливо, а эта женщина с серыми волосами и голодными скулами мрачно и странно. Без мужа жить сплошной обман. «А с мужем жить не стоит вам, разрешите же, мадам, заменить мне мужа вам, если муж ваш уехал по делам». Запавшие глаза ее сухо блестели, бледный рот кривился. «Ленинградка», наклонившись к Климову, шепотом сказала Маруся, «Вся семья у нее с голоду погибла». Через некоторое время Климов спохватился. Почему Маруся заговорила с ним, да еще так доверительно? Он ни о чем не спрашивал, даже не глядел в ее сторону. Когда уже все расходились, ленинградская женщина подошла к Климову и спросила отрывисто, словно бы недовольна. — Ленинградец? — Нет, москвич. — Врете? — По лицу вижу, что ленинградец. «Уверяю вас», — начал Климов, и вдруг сообразил, что к чему. «Я, правда, с Ленинградского фронта». «Ну вот, зачем же спорить? Я ленинградский штемпель сразу узнаю». «Табачку, земляк, не найдется?» Табак у него был, сейчас он курил мало. Женщина взяла пачку кафли, понюхала тонкими беспокойными ноздрями. «После войны сочтемся». Она со странным кокетством поглядела на Климова. «Разрешите же, мадам, заменить мне мужа вам, если муж ваш уехал по делам?» «Уехал? Можешь себе представить, земляк? Навсегда уехал по делам. И ведь не заменишь? Нет, никем не заменишь!» Серая голова странно задергалась. «Уходите!» — прикрикнула на него Маруся. «Чего уставились?» Она обняла женщину за плечи, что-то зашептала ей на ухо и повела к дверям. Та шла послушно, держа в опущенной руке худой и старой не по возрасту пачку кафли. Климов стянул сапоги и прилег на кровать. В комнате было темно, лишь в неплотно прикрытую дверь проникал свет керосиновой лампы. Художник и Нюсенька куда-то отлучились. Климов был рад их отсутствию. Ему хотелось разобраться в своих впечатлениях. Он прикрыл глаза. Кто-то тронул его за плечо. «Спите или притворяйтесь», — услышал он Марусин голос. «Притворяюсь». Ему казалось, что он слышит, как набатно, громко бьется в нем сердце. «Вы не подумайте, чего не надо», — заговорила Маруся. «Она очень хорошая женщина» очень умная и интеллигентная. «А что я мог подумать?» растерялся Климов. «Да вот, с табаком!» неохотно сказала Маруся, словно досадуя на его недогадливость. «Просто это привычка такая, она для своих собирает, забывает, что они погибли, а потом, как вспомнит, все назад раздает, только не знает, у кого что брала, и опять мучается». «И не надо так на нее смотреть, будто она не в себе. Вы лучше поговорите с ней, увидите, какая она умная и начитанная. И на гитаре играть я от нее научилась. Она и на пианино играет. Вам принести лампу?» Климов отказался, и Маруся вышла. «Ну что ты дрейфишь, идиот?» – спросил он себя. «Хоть бы за руку взял, хоть бы сказал что-нибудь». И тут сразу пришел художник и стал поздравлять Климова с успехом. «Марусенька выскочила отсюда в чрезвычайно приподнятом настроении. Молодец, пехота!» «Слушай, Богомаз», — сказал Климов тем особым голосом, какого у него не было до войны, «с этой минуты ты о Марусе со мной не говоришь, только если я сам начну, понял». Художник удивленно присвистнул. «Мог бы то же самое по-другому сказать?» «Так, вернее», — оборвал разговор Климов. Этой ночью Климов спал тревожно, просыпался и, наконец, совсем проснувшись, поднялся с постели. В непроглядной темноте согласно и трогательно дышали художник и нюсенька. Климов попытался нашарить ногой сапоги, но не нашел их босой держась за спинку кровати он добрался до двери и распахнул ее в сонное тепло кухни кухня глядела окном в сторону фронта там вспыхивали медленными зелеными зарницами осветительные ракеты и отзываясь на далекий свет в кухне посверкивала стеклянная утварь простенькой горке цинковая корыта на стене Никелированные шишечки на кровати, на которой спала хозяйка с младшей дочерью, и еще какие-то металлические, неугадываемые во тьме предметы. Ситцевая занавеска над печью хранила еще два дыхания – Марусина и Любашина. Семья спала глубоко, набирая сил для нового дня. Четыре женщины от пяти до пятидесяти. А хозяин, создавший эту семью, построивший этот большой дом, насытивший его вещами, был убит пришедшими из чужой страны неприятелями. Теперь второй и последний мужчина этой семьи, восемнадцатилетний Марусин брат, пытается помешать врагу убивать дальше. И его тоже, скорее всего, убьют или искалечат. У рядового пехоты мало шансов уцелеть. Климов вышел на крыльцо и удивился холоду этой летней ночи. Холод полз над землей со стороны фронта, обтекая голые ноги Климова. Казалось, он зарождается в ядовитой зелени, растекающейся над передним краем. Климов закурил. Что-то мокрое, холодное, шерстяное прижалось к его ногам, заставив вздрогнуть и завертелось в коленях, касаясь кожи чем-то влажно-горячим. Хозяйский пес, спущенный на ночь с цепи, признал нового постояльца. Климов нагнулся и погладил его по шишковатой в рябьях голове. Печаталась немецкая газета и листовки типографии поезде, стоявшему в лесу на специально проложенных туда рельсах. Этот поезд принадлежал к мощному хозяйству фронтовой газеты, а отдельцы числились в видных родственниках. Однажды редактор попросил Климова отнести в типографию текст новой листовки и проследить за набором. Климов заглянул в текст, по обыкновению обещавший добровольно сдавшимся в плен немцам жирный суп. В буквальном переводе это звучало как толстый суп. Вздохнул и пошел выполнять приказ. Сразу за деревней начинается густой цветущий лук, простиравшийся до темного глухой стеной стоявшего сосняка. Лук крепко по ромашками, тропинка почти исчезала в рослых цветах и травах. Ромашки яичным желтком Пачкали сапоги, темно-бордовые цветы, будто с десяток крошечных гвоздичек, унизали тонкий клейкий стебель, оставляли на руках липкий след. Над лесом большая и, видимо, старая ворона преследовала молодого соколка. Тот уходил от нее, изящно планируя, перепадами высот, Но злобная и настырная старуха, неуклюже и сильно взмахивая громадными крыльями, снова настигала его и норовила клюнуть в голову. Что он ей дался? Может, на добычу посигнул или охоте ее помешал? Соколок не решался принять бой. Он только уклонялся, уходил и, казалось, в своей беспомощности и унижении старался сохранить непринужденность. А ворона вовсе не заботилась о таких тонкостях. Ей только бы долбануть соколка железным носом в зрак, в золотой блестящий кружочек. Ненависть тяжелой кровью прилила к голове Климова. Эх, ружье бы сейчас! Всыпал бы черно-серой разбойницы по первое число. Почему злова так упорно и последовательно? Может быть, потому что она, злова, не вспышка? Не приступ слепой ярости, не судорога бешенства, а нечто тягучее, как смола и как смола клейкая, и хочешь, да не отлепишься. Вот и ворона не могла отлепиться от соколка. Он, как с горы, скользнул бочком влево к высоковольтной линии, и ворона замахала крыльями и, будто спотыкаясь о незримые воздушные ухавы, пустилась за ним следом. И они скрылись за деревьями. Забьет или не забьет она соколка? Климов вошел в лес душистый, пахучий и паркий. Тропку окаймляли хвощи и папоротники. Дальше густели сплошные заросли и черники. Климов нагнулся и поворошил рукой кустики с крупными спелыми ягодами, будто прихваченными морозной сединой. Он с детских лет не собирал черники, землянику, малину, костянику собирал, а вот черника ему как-то не попадалась, он даже вкус ее забыл. Климов набрал полную горсть ягод и сунул в рот. Черника прохладно и сладко заполнила рот, у нее был вкус детства. Решив, что на ходе войны не отразится, если он на полчаса позже сдаст в типографию листовку, заманивающую немцев толстым супом, Климов стал пастись на чернике, углубляясь все дальше в лес. Для пехотинца ощущение, что за ним наблюдают, равносильно сигналу опасности. Климов замер с рукой, протянутой к ягодам, и, медленно, не поворачивая головы, обвел лес глазами. С чернильно перемазанным ртом из-за березы глядела на него Маруся. И как только они встретились взглядами, Маруся рассмеялась и вышла из укрытия. — Чего вы смеетесь? — спросил Климов. — Уж больно чудно вы осматривались, будто зверек какой, зырк-зырк. — Лучше на себя посмотрите, — сердито сказал Климов, как школьница заморашка, вся в чернилах. — Думаете, у вас лучше? — огрызнулась Маруся и, поплевав на ладонь, стала вытирать губы и подбородок. Климов тоже принялся оттереть лицо платком, предварительно смочив его слюной. Так они стояли друг перед другом, плевались и оттирали лица, пока, наконец, не обессилев, Оба одновременно не прекратили эту тяжкую работу. У Маруси лицо было чистым, только губы приобрели странную синюшную бледность. «А вам влетит!» — сказала Маруся. «За что?» «Вам воевать положено, а вы чернику собираете». «Я разве не оттерся?» «Оттерлись, только губы синие. И у вас?» «Мне что, я человек вольный?» «Я тоже», — сказал Климов, недоумевая, «почему она не уходит и длит их пустую перепалку? Что это? Свойство ее натуры — вступать с каждым встречным и поперечным в смешливую игру? Или тут дело лично в нем, Климове? Наверное, она чувствует, что не безразлична ему, а это всегда льстит женщинам. «Вы откуда?» — спросил он. Морося кивнула на лесную глупь, скрывавшую пояс типографию. Путь укрепляли, оползает. А сейчас домой и находчив же ты, парень, прямо Казанова. — Ага, — сказала она радостно. — Ну же, глупец, скажи что-нибудь, живое, веселое, дерзкое. Или обрушь на нее свою пылкую страсть. Ведь она нравится тебе, как никто никогда не нравился. У тебя все дрожит внутри, и в башке какой-то гул. Может, и не будет другой возможности. Кругом все время люди. Да и белобрысый старший лейтенант несет свою вахту. Милая моя, какие у тебя губы мягкие, какие нежные волосы. Какая ты вся новенькая, чистая, даже в этом заношенном выгоревшем сарафане. Ты моя радость, радость ты моя. Маруся тоже молчала, с какой-то странной полуулыбкой смотрела на него, будто чего-то ждала. И вдруг нежным, доверчивым движением взяла за руку и тихонько пожала, словно впрямь дождалась нужного ей знака и была благодарна ему за это. — Ступайте, а то вас заругают. «Да, да», — закивал он головой, — «до вечера. Вы будете дома?» «Куда же я денусь?» — засмеялась Маруся. Они разошлись. Климов выбрался на тропинку и быстро зашагал вперед, вспугивая птичью мелочь, дроздов, щеглов, красноголовых дятелков. Порой папоротники глушили тропинку. Лес казался дремучим, необитаемым. Человечки-становище предупредило о себе запахом. К хвойным и травяным ароматам примешивалась едкая воньца поездной гари, крапивных щей. Затем появился мусор, старые газеты, бумажные обрывки в жирной типографской краске, папиросные коробки, ржавые консервные банки, разбитые фанерные ящики. И вот в широкой щели Жутковато возникло длинное, тихое, тёмное тело поезда. Климов выручил тексты листовки малагурам-наборщикам и вольно начальник типографии, странно выглядевший в своём мост костюмчике и галстуке веревочкой, повёл его обедать в столовую под дощатым навесом. Хорошо шли в лесу крапивные щи и пшённая каша с луком на техническом, как показалось Климову, кустом оранжевом масле. Удовольствие от трапезы портили комары, тучи, реевшие над столами. Климов натянул пилотку на уши, на фрицев манер, поднял воротник гимнастерки, закурил сигарету, ничего не помогало. Комары впивались в скулы, губы, веки, нос. Они падали в миску с кашей и погибали в ней большие с рубиновым от крови брюшком. «У нас всегда мясное», — заметил начальник типографии, вылавливая из миски очередной комариный труп. Еще один не вернулся на свою базу. Климову казалось поначалу, что смутное, непонятное чувство тревоги возникшая в нем с приходом в столовую, вызвана комариной атакой. У него была чувствительная кожа, бурно отзывающаяся на любое внешнее раздражение волдырями, пузырями, брусничной краснотой. Но шутка начальника типографии подсказала ему догадку. «Вы плохо стоите», — сказал он. «Зачем такая широкая просека?» «А что? Нас не тревожат. До поры до времени. Разве это маскировка? Кинули по три веточки на вагонную крышу и, думаете, вас не видно?» «Не каркай!» — добродушно отмахнулся начальник типографии и звучно пришлепнул комара на толстой красной шее. «Еще один не вернулся на свою базу».